Глава 18. Ночной полет С чувством облегчения я вел отряд по длинному туннелю на каменистый остров. Как нам выбраться с острова – это проблема будущего. Я надеялся, что из Гелиума прилетит Джон Картер с флотом для нашего освобождения. И все же где-то в глубине души у меня притаился страх. А вдруг Джон Картер и Роставос не смогли пересечь дикую топь и не добрались до флайера, спрятанного близ фандала? На острове водились птицы, Белки, росли фруктовые деревья, орешник. Все это, а также рыба, которую мы ловили, составляла нашу пищу. Так что мы не голодали. Для Джанай я построил хижину, чтобы она могла наслаждаться уединением. Остальные спали под открытым небом. Маленький остров был холмистым, и мы устроили... свой лагерь во впадине между холмами чтобы нас не было видно из города я начал строительство двух лодок одну маленькую которая могла бы вместить троих и достаточное количество пищи и вторую большую так как я решил взять тело ордда и оборудование с собой если мы не дождемся возвращения джона картера и нам придется самим совершить опасное путешествие через Топь. Все это время Ситор часто находился в обществе Джанай. Он был привлекателен, разговорчив, и я понимал, что Джанай может находить удовольствие в его обществе. И все же муки ревности терзали меня. Ситор был близок с Пандаром из Фандала, так что наш маленький коллектив раскололся на две партии. Пандар, Ситор и Джанай с одной стороны, Ганхат, Тунган и я с другой. Между нами не было столкновений, но такое разделение было неестественным. Ганхат был тунулянин, а Туноу Фандал, вечные враги, так что между Ганхадом и Пандаром не было ничего общего. Тунган с телом красного человека и мозгом Хармада и я с мозгом человека и телом Хармада чувствовали некоторую близость, так как понимали, что остальные в глубине души считали нас существами лишь немного отличавшимися от низших животных. Могу вас заверить, что уродливое тело, вроде моего, может вселить в его обладателя комплекс неполноценности. Тунган хоть и имел тело убийцы из Амхора, чувствовал себя примерно так же, как и я. Несколько недель понадобилось нам для постройки лодок, а затем вынужденное бездействие тяжким бременем легло на нас. Стали возникать недоразумения. Ситор настаивал на том, чтобы мы сейчас же отправились в путешествие. Но я хотел еще подождать. Ведь если Джон Картер жив и добрался до Гелиума, он вернется за мной. Пандар присоединился к Ситору. Но Ганхат был на моей стороне. Он знал, что если мы доберемся до Фандала, то наверняка станем пленниками. После долгих переговоров я склонил на свою сторону и Тунгана, и к своему большому удовольствию Джанай. — Мы не должны уходить, — сказала она, — пока тело Вордая остается здесь, а Тордурбар не возьмет его, пока у него остается хоть маленькая надежда на помощь из Гелиума. Однако я думаю, Обратилась она ко мне, что ты совершаешь ошибку. Ты должен прислушаться к мнению Ситора, ведь он красный человек с мозгом красного человека. Ситор присутствовал при этом разговоре, и я видел, как он бросил острый взгляд на меня. И снова я подумал, что он догадывается о том, что мозг вордая находится в теле Хармада. Я надеялся, что он не поделится подозрениями с женой. «Может, Ситор и мыслит, как красный человек», — сказал я. «Но он думает только о своих интересах. Мой мозг пусть менее развит». Но зато им владеет одно желание – сделать все, что можно для Вордая и тебя, Джанай. Я не уйду с острова до тех пор, пока не вернется Джон Картер, если, конечно, меня не вынудят обстоятельства. В противном случае я буду оставаться здесь, пока есть хоть минимальная надежда на возвращение Джона Картера и Роставоса. И я не позволю уйти тебе, Джанай. Остальные могут делать, что хотят. Но я обещал Вордаю, что буду защищать тебя. А как смогу я это сделать, если отпущу в опасное путешествие по великой Тонулианской топе во враждебный фандал? Я сама себе хозяйка, — сердито возразила Джанай, — и я уйду отсюда, если захочу. Никакой Хармат не имеет права диктовать мне условия. — Она права, — сказал Ситор. — Ты не можешь вмешиваться. И тем не менее я вмешиваюсь. Она останется здесь со мной, даже если для этого мне придется применить силу. А силы у меня, как ты знаешь, хватит, чтобы удержать ее. Вот какие у нас сложились отношения. Ситор, Пандар и Джанай теперь проводили много времени вместе, о чем-то тихо беседуя и заботясь, чтобы их не подслушали. Я думал, что они только сплетничают обо мне. Конечно, мне было неприятно, что Джанай переметнулась в лагерь моих противников Но от их секретных разговоров я не ждал ничего особенного и был уверен, что мне удастся настоять на своем, ибо это был самый безопасный путь на свободу. Ситор и Пандар стали устраиваться на ночлег подальше от того места, где спали я, ган и Тунган. Они как бы старались показать, что не имеют с нами ничего общего. Это меня вполне устраивало, так как я постепенно не взлюбил их. Однажды вечером после рыбной ловли ко мне подошел Тунган, присел рядом на корточке и сказал, «Я кое-что подслушал сегодня. Это может заинтересовать тебя. Я спал в кустах на берегу, и в это время пришли ситоры Джанай». Они уселись рядом с моим кустом. Очевидно, они обсуждали тебя, и Джанай сказала, «Я уверена, что он предан Вордаю и мне. Правда, его решение остаться здесь и ждать – ошибка. Но что может предложить глупый хармат с таким ужасным телом?» — Ты ошибаешься, — сказал Сетор. — У него в голове только одна мысль — обладать тобой. Я давно это знаю, но не хотел говорить, чтобы не причинять тебе боль. Вор, дай, которого ты знала, никогда не будет живым. Его мозг удален и уничтожен. А Тордурбар спрятал и хранит тело Вурдая, ожидая возвращения Раставаса, который вложит мозг Хармада Тордурбара в череп Вурдая. Тогда он в новом обличье красного человека надеется завоевать тебя. Но то будет не Вурдай, это будет Хармат с телом человека. Как ужасно, — воскликнула Джанай, — этого не может быть. Откуда ты все это знаешь? Эймот сказал мне, — тело вордая Тор-Дур-Бар получил в награду за услуги, которые он оказал джедаку. И тор дур настоял, чтобы мозг вордая был уничтожен. — И что же ответила Джанай? — спросил я. Она не поверила, правда? — Она поверила, — ответил Тунган, потому что сказала, что это объясняет многие несообразности, которые раньше она не могла понять. А теперь она понимает, почему ты, Хармат, проявляешь такую преданность красному человеку. Я был в ярости, но понимал, что удар Ситор нанес мастерский Его слова логически объясняли мое поведение. И это несколько странное стремление Хармадова, что бы то ни стало, защитить тело красного человека и попытки непременно удержать при себе прекрасную девушку, потому что в обличии красного человека У него появилась надежда завоевать ее благосклонность. — Ты понимаешь, что за этой крысой надо присматривать? — сказал Тунган. Я не собираюсь это терпеть. Завтра я заставлю его проглотить свои слова. Я скажу всем правду, которую Ситор подозревает, но эта правда удивит Джанай. Я долго не спал в эту ночь, думая, какова же будет реакция Джанай на мои слова, что она скажет, что подумает, как поступит, когда я скажу, что в черепе Хармады скрывается мозг Вордая. Наконец я уснул и спал очень долго. Разбудил меня Ганхат из Тунола. Он грубо встряхнул меня, и когда я открыл глаза, то увидел, что он крайне возбужден. — В чем дело, Ганхат? — Ситор! — воскликнул он. — ситоры Пандар взяли лодку и бежали вместе с Джанай. Я быстро вскочил и побежал туда, где мы прятали лодки. Одна из них исчезла. Но это было не все. В днище вт. Второй лодкой зияла огромная дыра, так что мы не могли пуститься в погоню по меньшей мере несколько дней. Вот какова была плата за мою преданность, за мою любовь, за мою защиту. Это был удар в самое сердце. Теперь я уже не думал о том, вернется ли Джон Картер или нет. Последующая жизнь для меня стала пустой и бессмысленной. Я отвернулся от лодки, Ганхат положил руку мне на плечо. «Не грусти», — сказал он. «Если она ушла по собственному желанию, она не стоит того, чтобы о ней думать». При этих словах во мне вспыхнула слабая надежда. Она слегка облегчила муки отчаяния. Что, если она ушла не по собственному желанию? Может, Ситор уволок ее силой? Это была надежда, и я решил выяснить все. Пусть это будет даже самая горькая правда. Мы принялись за ремонт лодки, мы работали до изнеможения. Но прошло три дня, прежде чем лодку можно было спустить на воду. Ситор и тут превосходно сделал дело. Я предположил, что Пандарт поведет их прямо в Фандал, где они могут надеяться на дружеский прием, и решил преследовать их, чего бы это ни стоило. Я ощущал в себе силу сотни человек, способность голыми руками уничтожить целую армию, разрушить стены самого неприступного города. Наконец все было готово. Но прежде чем пуститься в путь, я предпринял меры предосторожности, тщательно замаскировал туннель, ведущий в камеру 3.17. Ситор взял большую лодку, где три человека могли устроиться с удобствами. Но наша лодка была гораздо легче. И нас было трое мужчин, которые могли грести. Поэтому я полагал, что, несмотря на их преимущество в три дня, у нас есть шанс догнать их раньше, чем они доберутся до фандала. Разумеется, это была только надежда, так как мы не знали, каким путем они поплывут. Ведь Топ представлял собой лабиринт из извилистых речушек и ручьев. Вполне возможно, что мы могли обогнать их. Просторы Топи были неизвестны ни нам, ни тем, кого мы преследовали. Так что заблудиться могли и мы, и они. Я восстанавливал в памяти картину местности, которую видел с воздуха, когда мы летели сюда на флайре, и позже, когда малогоры несли нас в морбус Я не сомневался, что и Ситор не раз смотрел на все это с воздуха, однако вряд ли это давало преимущество мне или ему, так как видимость здесь, на земле, совсем иная, горизонт почти не виден из-за кустой растительности. На сердце у меня была тяжесть, когда я опустился в погоне за Ситором. Во-первых... Меня мучили сомнения в преданности Джанай. Во-вторых, я был вынужден бросить свое тело и отправиться в мир в обличии Хармада. Почему я должен гнаться за женой которая поверила Ситору, а не мне? Бросила меня. Это можно было объяснить только одним. Любовь всегда делает мужчину идиотом. Мы пустились в путь ночью, чтобы нас не заметили из Морбуса. Только Хлорус, самая маленькая и быстрая луна, сопровождал нас. Но его света было достаточно, а звезды указывали нам путь. Со всей своей сверхчеловеческой силой я налегал на веслах. Мне помогали двое товарищей. Мы решили двигаться и днем, и ночью, спать по очереди на дне лодки. Еды у нас было много, а скорость, с которой двигалась лодка, позволяла надеяться, что мы можем избежать нападения враждебных племен, если нас обнаружат. В первый же день над нами пролетела стая малогоров, направлявшихся в сторону Фандала. Мы скрылись под нависшими над водой кустами. Мы совершенно отчетливо видели, что на спине каждой птицы сидит воин-хармат. — Еще один отряд разбойников, — заметил Тунган. — Скорее, это отряд, посланный на наши поиски, — сказал я. Вероятно, эймат уже понял, что мы бежали из Морбуса. «Но мы бежали месяц назад!» «Да», — согласился я, — «но я не сомневаюсь, что он послал отряды во всех направлениях!» Ганхат кивнул. «Возможно, ты прав. Будем надеяться, что они нас не заметили, а то нам придется идти либо в резервуар, либо в инцинератор». На второй день мы добрались до большого озера, где нас обнаружили дикари, жившие на его берегах. Они вскочили в каноа и поплыли нам наперевес. Мы налегли на весла, и наша лодка буквально летела по поверхности воды. Однако дикари были впереди нашей лодки, поэтому казалось, что они успеют перехватить нас. Это была настоящая гонка. Когда они были совсем близко, я увидел, что дикари совсем голые и раскрашены так, чтобы производить как можно больший ужас. Они были вооружены дубинками и копьями, но гребли чрезвычайно искусно, и их суденышки двигались с удивительной скоростью. «Быстрее!» — кричал я. И с каждым ударом весел наша лодка буквально выпрыгивала из воды. Дикари кричали, потрясая копьями, они почули добычу. Если бы энергию, которую они использовали на крики, они вложили в греблю, мы не смогли бы проскочить перед самым их носом. Бешенство охватило дикарей. С их лодок в нашем направлении полетели копья, дубинки, но мы уже были, На безопасном расстоянии, и все их снаряды падали в воду, не причиняя нам вреда. Некоторое время они гнались за нами, потом, поняв тщетность преследования, с глухим ворчанием повернули обратно. Это было хорошо. потому что Тунган и ганхат уже исчерпали все силы и теперь буквально упали в изнеможении на дно лодки. Я не ощущал усталости и продолжал грести к берегу. Там мы вошли в извилистый канал, по которому мы плыли около двух часов, пока не услышали над головой хлопанье крыльев. — Малогоры! — сказал Тунган. «Возвращается поисковая партия», — заметил Ганхат. «Интересно, каковы у них успехи?» «Очень низко летят», — сказал я. «Гребите к берегу, поближе к кустам. Нам очень повезет, если они не заметят нас». Кусты росли на низком плоском острове, который поднимался над водой всего на несколько дюймов. Малагоры пролетели над нами, затем сделали круг и повернули назад. Они летят на ночлег. Хармады не любят летать ночью, так как малагоры плохо видят в темноте, а луны пугает их. Мы смотрели на пролетающих над нами птиц. Я увидел на трех птицах по два седока. Остальные тоже заметили это. Ганхат сказал, что Хармады взяли пленников. «Кажется, там была женщина», — заметил Тунган. «Может, они схватили Ситора, Пандара и Джанай?» «Они приземлились на остров», — сказал ганхад «Если мы подождем до темноты...» то сможем спокойно проплыть мимо них. «Я сначала узнаю, нет ли среди них джанай», — ответил я. «Но если нас обнаружит, нам всем смерть», — сказал Тунган, — «у нас есть возможность бежать. А чем мы поможем, джанай, если сами попадем в плен?» «Я должен знать». Поэтому пристанем к берегу, и если я не вернусь сразу после наступления темноты, вы можете плыть дальше, и да поможет вам Бог. — А если ты узнаешь, что она здесь? — спросил ганхад Тогда я вернусь к вам, и мы поплывем в Морбус. Если жена окажется снова в плену, я вернусь за ней. Но что ты сможешь сделать? Ты принесешь в жертву свою и нашей жизнь, но жертва будет бессмысленна. Ты не имеешь права рисковать нами, когда у тебя нет ни малейшей надежды на успех. Будь у тебя хоть один шанс, я не колеблясь последовал за тобой, а так я отказываюсь. Я не желаю отдавать свою жизнь по-идиотски». «Если Джанай здесь, — сказал я, — я вернусь, даже если мне придется идти одному. Вы можете идти со мной, можете остаться на острове, решайте сами». Они были весьма огорчены, не сказали мне ни слова. Я нырнул в густые заросли и тут же забыл о них. Все мои мысли были поглощены одним — Здесь, Лиджанай, густые кусты давали мне отличное укрытие, и я пополз туда, где слышались голоса. Когда я приблизился к тому месту, откуда мог видеть весь отряд, стало уже темно. В отряде было два офицера и 10 хармадов. Подкравшись ближе, я увидел... Трех лежащих человек, один из них был Ситор. Он был связан по рукам и ногам. Мне стало ясно, что Джанай тоже здесь. Однако мне хотелось убедиться, и, передвинувшись в сторону, я увидел двух других пленников. Одним из них была Джанай. Не могу описать чувств, нахлынувших на меня. Ведь я увидел женщину, которую любил, и она лежала на земле, связанная, беспомощная, обреченная на возвращение к Эймаду. Она была совсем близко, но я не мог окликнуть ее. Я должен был найти способ спасти ее. Я долго лежал, глядя на нее, а затем, когда стало совсем темно, повернулся и пополз обратно. Я думал только о том, как бы нам быстрее вернуться в Морбус. Но это займет не меньше двух дней. А что может произойти за два дня с женой Я содрогнулся, представив ее судьбу. Ну что ж. по крайней мере я отомщу за нее мне не хотелось заставлять тунгана и ганхада возвращаться со мной, но у меня не было выхода мне нужна была их помощь теперь я не мог их оставить на острове таковы были мои мысли когда я подошел к месту где оставил лодку она исчезла ганхат и тунган бросили меня Лишив единственной возможности вернуться в Морбус. Некоторое время я был оглушён происшедшим. Не хотелось верить в их предательство. Теперь я ничем не мог помочь женой. Я перебрал десятки безумных проектов и, наконец, остановился на одном. Я решил вернуться в лагерь Хармадов. Я буду рядом с женой и может быть счастливое стечение обстоятельств даст шанс на спасение хотя здравый смысл говорил кроме смерти ждать мне было нечего я встал и пошел в лагерь не скрываясь но затем мне в голову пришел другой план если я вернусь в морбу связанные совершенно беспомощной Эймот сразу же уничтожит меня. Однако, если я сумею добраться до Морбуса незамеченным, да еще и раньше, чем туда прибудет Джанай, мои шансы спасти ее существенно увеличатся. Поэтому я осторожно обошел лагерь Хармадов и подкрался к Малогорам. Одни из них спали, сунув голову под крылья, Другие бесцельно бродили. Они не были привязаны, так как хормады знали, что малогоры не улетят после наступления темноты. Я подошел к малогорам, и они отнеслись ко мне без подозрения, ведь я был хармат Подойдя к птице, я взял ее за шею и увел из лагеря. Пройдя... Довольно большое расстояние и чувствуя, что нахожусь в безопасности, я вскочил на спину птицы. Я знал, как управлять ею, так как наблюдал за действиями теата Ова, когда меня захватили в плен и везли в Морбус. В Морбусе я часто говорил об этом со многими офицерами, так что имел полное представление, как заставить птицу подчиниться. Малагор отказывался лететь и старался клюнуть меня в ногу. Я боялся, что шум нашей борьбы возбудит подозрение в лагере, и не напрасно боялся. Вскоре я услышал крик. Что там происходит? И в свете лун увидел приближающихся хармадов. Я старался заставить птицу взлететь, отчаянно бил ее по бокам. Теперь уже все хормады бежали ко мне. Птица, возбужденная моими ударами и шумом, побежала от них, затем раскинула крылья, захлопала ими, и вот мы уже оторвались от земли и полетели в ночь. По звездам я определил, в каком направлении Морбус и заставил птицу повернуть туда. Теперь можно было не беспокоиться, инстинкт приведет ее домой. Птица летела быстро и уверенно. Только когда на небе появилась быстрая Турия, Малогор боязливо жался к земле. Турия находилась на расстоянии шести тысяч миль от Барсума и делала оборот вокруг него за восемь часов. Это величественное зрелище, когда луна быстро летит по небу, однако ее стремительный полет вселял страх в сердца животных. Поэтому Малагор прижимался к земле, как бы стараясь держаться подальше от быстрого светила огненного шара. Ах, наши марсианские ночи! Великолепный спектакль, от которого никогда не перестанут замирать сердца жителей Барсума. Какими невыразительными блеклыми кажутся земные ночи по сравнению с нашими! Ведь Земля имеет одну Луну, и она находится так далеко от планеты, что кажется величиной с ноготь Она медленно, почти незаметно, как бы крадучись, как бы стесняясь самой себя, передвигается по небу. Даже сейчас, когда сердце мое было полно тревоги, я не мог не поддаться очарованию колдовской ночи. Расстояние, для преодоления которого нам пришлось затратить два дня и две ночи, я пролетел за несколько часов. С трудом я заставил птицу опуститься на остров, откуда мы начали свое путешествие. Малагор хотел приземлиться непременно перед воротами города на свое привычное место. Но мне удалось подчинить его себе, и я вздохнул с облегчением, спускаясь на землю. Теперь Малагор не желал улетать, и я потратил много сил, прогоняя его. Птицу нельзя было оставлять здесь, враги по ней сразу догадаются, где я нахожусь. Прогнав Малогора, я пошел к туннелю, ведущему в здание лаборатории. Разбросав ветки, которыми замаскировал вход, я влез в щель и постарался сделать так, чтобы ход был виден снаружи. Затем я поспешил в камеру 3.17. С большим чувством облегчения я увидел свое тело в целости и сохранности. Некоторое время я стоял и смотрел на него. Я думал, что после Джанай это, пожалуй, единственное, чем мне хотелось обладать. Конечно, я не идеальный человек, но сравнивая с моей теперешней внешностью, я казался себе красавцем. Но пока Роставос не вернется, мне суждено находиться в жутком обличье, а может быть, всю жизнь. Роставос, Джон Картер, где они? Может, убиты в Фандале? Может, погибли во время опасного путешествия по Тунелианской топе? Может, стали жертвами катастрофы на пути в Гелиум? если сумели добраться до флайера. Я практически уже потерял надежду на то, что они вернутся за мной, ведь прошло уже столько времени, что если бы у них было все хорошо, они уже достигли бы Гелиума и вернулись обратно. И все же надежда еще не умерла окончательно.